Миргород. Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Диканьки. 1832-1834 годы. Опубликована в 1835 году. Первые старосветские помещики. 1832 год. Фонась Иванч довстагуб. Пуригей Иван Довстогубехо Верные супруги, неразделимые герои первой из повестий Гоголевского цикла. Недавним давно, 30 лет назад удалились в свою семейную обитель. Воспоминания о военной службе Фонась Иванча, сначала командующего в вольном запорожском войске, затем секунд-майором в регулярной российской армии, кажется чем-то нереальным. Образы их восходят к идеальной супружеской чете из книги Овидия «Метаморфозы», где обработан античный мифологический сюжет о Филимоне и Бавкиде. Подобно им, старосветские помещики бездетны, находят семейное счастье исключительно друг в друге. Когда в конце повести рассказчик описывает овдовевшего Афанасия Ивановича, то он испытывает чувства, похожие на те, что посещают нас, когда видим перед собой живописи. Без ноги человека, которого знали здоровым. И, подобно Филимону и Бавкиде, они доживают до глубокой по тем временам старости. Афанасий Ивановичев 65 лет, Бульхирий Иванович 60. В соответствии с давней традицией, рассказ о современном Филимоне и Бавкиде взят в рамку идиллического жанра. Буколики призваны изображать тихую и сладостную жизнь, мирную любовь на лоне природы. Автор прямо говорит о неизменной буколической жизни герой, даже образ безногого Афанасия Ванче, и тот связан с миром идиллии. Одним из самых распространённых сюжетов европейской идиллической литературы был сюжет о безногом солдате, восходящем к идиллии Соломона Геснера, деревянной нога. Но в соответствии с традицией новейшей, в сказках Лафонтена Филимона Бавкида, приведённые Дмитриевым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 Призвано оградить их от ужасов внешней жизни. Будь то личные страхи или социальные потрясения, или сама смерть, именно по этому мир вокруг них как бы постоянно сужается. Концентрические круги сходятся в одну точку. Внешний круг самый широкий, чистокол, который расположен между домиком с рассветских стариков и диким непролазным лесом. В народной мифологии лес тёмное, неупорядоченное пространство,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 Но основная их жизнь протекает внутри домика. Стены и поющие двери, которые образуют ещё одно кольцо защиты от зла. Но и внутри домика старики всё время жмутся к тёплой печке. Огромная печь есть в каждой комнате. Страшный душевный жар как бы обогревает старичков от незримого вселенского холода. Bucolicская жизнь должна быть устойчивой. Главное в раку устойчивости и покоя. в статичное время, потому Афанасий Иванч, портье Иван, изгоняют время и движение из своего блаженного уголка. В комце висят портреты какого-то архиее, государя Петра III, фаворитки Людовика XIV, мадам Лавольер. Но это совершенно не значит, что хозяева тоскуют по славным и бурным временам своей ранней юности. Истоические портреты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 На заре подаётся кофе, сразу вслед за ним рыжики и пирожки. В полдень полноценный обед, после сна арбузы и груши, после прогулки перед ужином закуска. В полдесятого, собственно, ужин. Ночью тарелочка грушевого взвара, как лекарство от живота. Мало того, они всё время говорят, всё время думают и иди, а по книгах Все воруют еду и жрут, жрут от ключницы до свиней, и тем не менее запасы не кончаются. Еда не убывает. Благословенная земля словно чувствует мистическую связь с рассветских помещиков со стихией еды и не оскудевает. Но сразу после смерти с рассветских помещиков не только само имение приходит в упадок, но и съестные припасы сами собой истощаются. Но в том-то и дело, что читатель помнит: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 И является в маленьком, подобно самым их жизненным образам. От того оно не менее, а может быть, и более страшно. Среди ясного солнечного дня, то есть в самый разгар природного влаженства, Пурхерий Иванов встречает любимую сиренькую кошечку, которую 3 дня назад сманили в лес дикие коты, и которая едва, не давшись в руки хозяйке, тоже исчезает. Пурхерий Иванов понимает, это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 как на самом настоящем таинстве все держится в доме старосветских помещиков. Замк, который на себя, не допускающий никаких перемен, уклад дает трещину. Он больше не защищен от полстороннего царства непроходимым чистоколом. И кошечка, спокойно преодолевшая границу между пространствами, на которые не покушались даже лесные коты, действительно должна казаться Пульхерь Ивановне гостьей своего света. Гоголь в времени создания старосветских помещиков отнюдь не религиозный писатель и не строгий моралист. Но в повести об Афанасии Ивановиче и Пульхире Ивановне он впервые всерьез обращает внимание на безрелигиозность своих героев. Пульхиря Ивановна просит похоронить ее возле церковной ограды, ее отпевают в церкви, но, готовясь к приближающейся смерти, она совершенно не думает о душе, о будущей жизни.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 Но это не надёжные подобии земного рая, обречено, а значит, обречён и бытовой уклад. Афанасий Иванович, почтёрый Иван, после похорон почтёрый Иванны всё вичает. Афанасий Иванович резко стареет. Рассказчик, посетивший Страсвецкое имение спустя 5 лет, видит перед собою дряхлого старика. Вдруг выясняется, что сила привычки может быть куда разрушительнее, чем бурная страсть. Не случайно рассказ об одиноком безнадёжно стареющем и безутешном фанати Иванче, о тенён питчи, о неком знакомце автора, в отсвети сил потерявшим возлюбленную, предпринявшим несколько попыток самоубийства и в конце концов успокоившимся подле молоденькой жены. И как смерть в образе серенькой кошечки явилась к пульхерии Иванни в самый разгар блаженного летнего дня, так к Афанасию Ивановичу она и является летом, причем исходит из сердцевины фруктового сада. Вдруг он слышит явственный зов «Афанасий Иванович!» и догадывается, это Пульхей Ивановна зовет меня. Фруктовый сад — традиционная литературная эмблема райских кучь. Голос смерти, раздающийся из тенистой глубины земного рая, где по определению должно царить без смерти, настолько страшен, что, кажется, автру ужаснее всех стихи ада. Почти все персонажи Миргорода умирают и гибнут, соприкасаясь со злом, который может принимать любую форму, любое обличие. Спрятаться от зла не удается. Печальный опыт старосветских помещиков доказывает это.